Глава восьмая. Талик. Старая эпине 399 год. Круга скал. Третий день осенних ветров. Все произошло неожиданно. Еще ночью они кружили по каким-то виноградникам в поисках армии Рабера, А теперь он скачет в бой, сразу, не отдохнув. Хотя, правду сказать, он вовсе не устал. И сона тоже. Ричард любовно погладил атласную шею. Кобыла благодарно фыркнула и кокетливо покосилась на коня Рихарда. «Как бы ни было дождя!» — Дуглас хмуро глянул на низкие тучи. «Носиться по раскисшим полям — то еще удовольствие. Дождь?» Странное дело, если бы дико спросили, какая сегодня погода, он бы, не задумываясь, ответил, что прекрасная. «Наверное, потому что он дома, и не просто дома, а сражается за свободу талигои и дело Раканов». было бы ужасно если бы они опоздали и сражение закончилось без них ричард улыбнулся спутнику как хорошо что мы успели скорее угодили уда переложил поводье в одну руку и поправил шляпу не скажу что наши дела блестящие робер погорячился конечно если считать по головам силы почти равны но если по умению ты заметил в лесу сплошные крестьяне они ничего страшнее вил в руках не держали а у манрика Настоящая армия. Может, и не лучшая в мире, но нам хватит и такой. — Нельзя сомневаться в победе, — выпалил Дикон. — На нашей стороне честь и правда. — Они на нашей стороне уже четыреста лет, — вмешался Рихард. — Правда, вино изрядно разбавили мочой. — Сударь, как вы можете, — разрубленный змей. — Но почему он никак не научится вовремя находить нужные слова? «Не обрывай чужие крылышки, братец», — покачал головой Удо. «Дикон слишком мало пробыл в Агарисе и не успел насладиться обществом Хогбердов и Ковендишей. Кстати, вам не кажется, что нам тут рады далеко не все?» «Скорее, нам все не рады», — откликнулся Рихард. «И ужан можно понять. Мы свалились на голову их любимому повелителю молнии без армии, но с Сюзереном». «Альда, Ракан», — напомнил братьям Ричард. «Он вернулся в свое королевство». в свое. При последних раканах провинции были верны своим герцогам, но не королю. И если не считать Рамиру, первым на сторону Аларов перешел маршал Эпене, а с ним — Савиньяки и Дараки. О раканах в здешних краях тоскуют не больше, чем из засохшей лебеде. «Пойми, Дикон», — поддержал брата Уду. «то, что несколько графств взбунтовались против Аларов, а вернее против калиньяров, отнюдь не означает, что здесь ждут не дождутся Альдо». Если восстания сегодня не прихлопнут, придется очень постараться, чтобы на юге нас признали хотя бы за ровню. И Пене никогда не любила Придду и Надор. Святой Аллан. Как же это? Они спешили на помощь, а им не рады? Эти южане думают леворуки и знают о чем, а не о Толигое. Им нечем гордиться, — обиделся Ричард. Хотя Уда и Рихард были в том же положении, что и он. Южане дважды бросали нас на произвол судьбы. «Если бы они поддержали отца или вашего брата, мы бы были свободны». «Ты только при рабере такое не ляпни», — нахмурился Уда. «Если кто и пришел на помощь Игмонту Огдалу, то это Эпине. «Да», — смутился Дик, — «конечно». «Господа», — молодой южанин в черном плаще улыбался. «Граф Агирра просит к себе господ Борнов». «Благодарю». Уда подмигнул Дику и, пропустив брата вперед, последовал за порученцем. Повелитель Скал вздохнул. «Навязывать свое общество полковникам и капитанам Корнет не может. Будь он оруженосцем Альда или Рабера, с ним бы обращались иначе. Ничего. В бою он покажет, чего стоит. Скорее бы началось. Дуглас. Что, долго еще? Наберись терпения. Робер хочет шугануть Манрика под вечер, а сейчас нет и полудня. Мы еще успеем выспаться». Укрепленная пушка выглядела внушительно. Впереди подобие вала с баррикадой из срубленных деревьев, усиленной легкими пушками. Дальше у самого леса вторая линия, завал из бревен и нечто издалека весьма похожее на тяжелые батареи. По крайней мере, проехав от оврага на левом фланге до подступающих к лесу холмов на правом, Робер едва сам не поверил, что каким-то чудом разжился артиллерией. И находец надеялся, что замеченный им расфуфыренный всадник в окружении офицеров, осматривавший позиции повстанцев, во-первых, был манриком, а во-вторых, дал себя обмануть. Во всяком случае, действия королевских войск говорили именно об этом. Не успели Агирра и его люди скрыться из глаз, как фламинго принялись вытаскивать из лагеря артиллерию. Устанавливать орудия — дело не быстрое. Королевские артиллеристы провозились часа три, но к полудню все было готово. Тяжелая батарея встала в центре развернувшейся вражеской линии. Легкие пушки выдвинулись вперед. Гаифиц Ламброс расположил бы их ближе к лесу. Но маршал Леонард, к счастью, впрямь был осторожен. Первый залп застиг Рабера еще в лесу. За деревьями глухо рявкнуло. Сидящий на бревне крестьянин вздрогнул и выронил ложку. Он как раз собирался перекусить. «Да не дергайся ты!» — прикрикнул расположившийся рядом усач. Сюды не долетит. Ответ обладателя ложки и пине слушать не стал. Тяжелые пушки грохнули снова. Мелкие пока молчали, еще бы. Оттуда, где их поставили стрелять по лесу, только порох изводить. Стенобитные бьют дальше, но из-за деревьев наводчикам не увидеть, попали или нет. Чугунные ядра падали на зем, врезались с деревья, ломали кусты и, без сомнения, причиняли огромные страдания. законным обитателям леса Святой Мартины и их небесной покровительницы. Обстрел окончательно погубил поврежденный Леоном Дювари муравейник, распугал всех сорок, а белок, зайцев и травяных мышей заставил в ужасе отступить на противоположный край рощи. Бревнам на лафетах и засевшим в глубине леса крестьянам обстрел урона не наносил, по крайней мере пока». конечно, будь у манрика не десять, а шестьдесят орудий, он бы снёс опушку вместе со всеми баррикадами, пушками и вороньими гнездами, а так пусть лупит в белый свет, как в яблочко. И да здравствует осторожность, особенно чужая. Эпене, не удержавшись от искушения, помахал шляпой королевским войскам, выстраивающимся двумя линиями под прикрытием батарей, и тут же поймал укоризненный взгляд корваля. Поднявшая было голову радости, сдохла на месте. Чтобы скрыть смущение, Рабер рявкнул на расположившегося слишком близко к опушке и поскакал на правый фланг, где рейли стяги повелителя молний и прихваченная альда знамя раканов. На холмике под флагами все было спокойно. Горжак умудрился занять Сюзерена азами линейной тактики, которую будущему королю следовало знать хотя бы в теории. К счастью, Манрик пока действовал в строжайшем соответствии с фундаментальными трудами фельдмаршала Пфейхтаера, что изрядно облегчало задачу повстанцев. «Они ожидают фронтальной атаки из леса или попытки конной атаки из-за холмов в обход своего левого фланга», — объяснял Горжиак, и Сюзерен с умным видом кивал. «На левом фланге у них сосредоточено достаточно конницы, чтобы предотвратить подобный удар, хотя тут все зависит от командующего». «Если вы помните битву при Каделе...» «О, Робер!» — прощал Альда. «А что ты знаешь о сражении при Каделе?» «Спроси Ричарда», — посоветовал Робер, бросая поводья кому-то из порученцев. «Он обожает старые битвы». «Ты прав», — вздернул подбородок Сюзерен. «За нами не прошлое, а будущее». «Я проверю своих людей». Горжак коротко поклонился и вскочил в седло. Сюзерен проводил его взглядом. Я был с ним любезен. По твоему совету, между прочим. Возможно, он и не дурак, но человек неприятный. Быстро же ты забыл Хобберда. Ладно. Скажи только честно. Ты понимаешь, что тут происходит? Честно? Сюзерен потер переносицу. Не кошки. И это довольно досадно. Бери трубу и смотри на черно-белых. Видишь? Пехота развернулась в линии. Сейчас их две, но, может быть, и больше. Длинные линии вместо колонн позволит Манрику использовать преимущество в числе мушкетеров. Это, сказалось бы, поприме на них в лоб. На флангах у мушкетеров колонны пикинеров. Их дело при необходимости быстро выдвинуться вперед, развернуться и прикрыть стрелков от нашей атаки, а пока они не должны закрывать мушкетерам обзор. Судя по построению, Манрик к решительным действиям не склонен. Думаю, он хочет выждать. И долго они будут так торчать? Вопросил Альда, опуская трубу. Чем дольше, тем лучше, но вряд ли больше двух часов. Обход получился не просто глубоким, а очень глубоким, и все равно до вечера оставалось уйма времени. У деревеньки во жале устроили привал, чему Дик был искренне рад. Утреннее возбуждение улеглось, и юноша понял, что устал, причем сильно. Еще бы, ведь их рывок из сакоцы в эпине был сплошной гонкой. Альда хотел ехать еще быстрее, меняя коней, но борные его отговорили. Братья, как и Дик, были не в силах расстаться со своими лошадьми и утверждали, что несколько дней ничего не меняют. Они ошибались. В эпине счет шел на часы. Дикон угрюмо огляделся. Ничего хорошего. А Гирре юноше не нравилось. Если на то пошло, Вараста с ее просторами куда красивее, а тут, перегороженные колючими изгородями буры и поля, Хилые рощицы, грязные овцы, неряшливые деревни — все унылое, жалкое, скучное. В Алате хотя бы виноград растет, да и живут там не в пример лучше. Конечно, во всем виноваты Алары, ограбившие людей чести и откормившие навозников. Но крестьянам не следовало признавать узурпаторов и отрекаться от настоящих королей. Рихард и Уда ошибались. Робер знает, что делает, а вот его помощники... Южане не понимают, что нельзя родить лишь о своем болоте. Огдалы всегда заботились о благе Талигои, но предки Эпинес слишком долго шли на поводу у аларов. Повелители, молнии забывали честь и гордость, а вместе с герцогами опускались их подданные. Повелители скал никогда себя не роняли. Никогда! Теперь Ричард сожалел, что не остался с Сюзереном и Робером. Здесь и поговорить не с кем. Борны что-то обсуждали с графом Агирры, а Дуглас и Саво спали у ног своих лошадей. Ричард еще раз погладил сону и побрел, куда глаза глядят, обходя разлегшихся кавалеристов. Его никто не замечал. И не надо. Повелитель скал обойдется как-нибудь без пахнущих чесноком дворянчиков. «Простите?» Высокий светловолосый офицер нерешительно улыбнулся Дику. «Разрешите представиться. Леон Девари». Младший тиньент замка Эпене. Герцог Огдал. Буркнул Дикон, спохватился и добавил. Ричард. Я знаю. Дювари казался немного смущенным. Вы сын Игмонта Огдала. Хотите вина? Дик хотел, но от чего то поднял бровь и заметил. Вино хорошо после битвы, но в бой лучше идти с трезвой головой. Простите. В голосе Дювари прозвучало удивление. Вы участвовали во многих компаниях? «Молодой человек», — раздельно произнес Дик, — «я дрался при придорами». «Вместе с монсеньором?» «Святой Алан, разумеется». «Монсеньор не любит рассказывать о той войне», — извиняющимся голосом произнес тингент. «Я был бы весьма благодарен, если бы вы...» «Монсеньор не любит. Можно подумать, этот офицерик с ним знаком». Дик с возмущением уставился на наглого лжеца, и тут до него дошло, что он второй раз к ряду спотыкается на одной ступеньке. Для тенгента Дювари, так же, как для капитана Карваля, монсеньором был Роберо Пине, разрубленный змей. Неужели он никогда не избавится от ворона? Тиньент, я с удовольствием с вами поговорю, но не сейчас. Сначала нужно выиграть сражение. Как вы думаете, что происходит на главных позициях? Фельдмаршал Пхейхтайр полагал правильным после артиллерийского обстрела выпускать кавалерию, а маршал Манрик полагался на знаменитого стратега. Всадники на застоявшихся лошадях пошли вперед крупной рысью. Кавалерийская атака впечатляла, но Робер не сомневался, что до леса конница не доскачет. В лесу лошади обуза. Это понимают даже фламинго. В точном соответствии с трудами Пфейхтаера черно-белые всадники, поравнявшись с батареями, перейдут на галоп, доскачут до кромки леса и повернут назад, уступая место пехоте. Непосредственной угрозы позициям повстанцев подобные маневры не несут, но кто-то из наизников может оказаться слишком глазастым и раскрыть обман. Пороха и пуль у Рабера было немного, пушек и ядер и того меньше, и все-таки он приказал стрелять. Кавалеристы, как и следовало ожидать, под огонь лезть не пожелали. Едва раздались первые залпы, они развернули лошадей и отошли к красивой строевой рысью. Теперь самое время перетащить пушки на другое место. Врать, так врать. Ты слишком рано взмахнул шпагой, посетовал Сюзерен. — Надо было подпустить их ближе. А так только порох потратили. Да пусть убираются, только б наши пушки не разглядели. Мы тут, чтобы сражаться. Сидеть в лесу можно и в сакаце. Ох, как было бы хорошо, если б кое-кто там и остался. «Альда, как там в Аспиратии говорится? Это твоя ноша, и нести тебе ее вечно? Ополченцы не выдержат настоящей атаки, это же не солдаты! Надо полагать, завтра маркисер При подтащит артиллерию поближе, но завтра здесь останутся только несчастные муравейники и пустые птичьи гнезда». Если бы не появление сюзерена, и находец был бы почти спокоен, но управляться с Альдо, Карвалем и Горжиаком одновременно может разве что леворуки, поднаторевший в повелевании кошками. Теперь Пине жалел, что оставил капитана при себе. С сюзереном следовало переговорить без свидетелей, и чем скорее, тем лучше. Конечно, можно оттащить Альдо в сторону, но и уже они Не потому, что заподозрят вожака в измене. а потому что им не нравится Аль-Даракан. Соратники смотрят на принца, как бакраны на берисцев. Хорошо, Сизерен слишком добродушен и возбужден, чтобы это замечать. И все равно Робер почти обрадовался, когда Манрик в строгом соответствии с военной теорией начал вторую атаку. На сей раз пришел черед пехоты. Шли подлецы красиво, даже шикарно. Еще бы, ведь братом маршала был главный церемонимейстер Талига. Манрик отлично вышкалил своих красавцев для парадов. Но каковы они в деле? Иноходец подозревал, что марширующие по полю солдаты и в подметке не годятся ветеранам северных кампаний. Фок Варзов не терпел бессмысленной муштры, и тем же отличались его выученики. Но будущий король нетерпеливо дернул своего маршала за рукав. «Что скажешь? Станут они воевать в конце концов?» «Очень надеюсь, что нет». Честно признался Робер. Под дорамой все было иначе. Там были ярость и отчаяния, здесь бой выглядел глупой игрой. Колонна приблизилась на расстояние мушкетного выстрела и остановилась. Королевские мушкетеры заряжали и стреляли так же четко и красиво, как шли. В несчастную рощу полетели пули, но с деревьев не вспорхнула ни одна ворона. Всех распугали еще утром. В ответ тякнуло несколько снятых со стен на и горжа капушек. и огрызнулись все имеющиеся в наличии мушкеты. Расстояние между противниками для прицельной стрельбы было слишком велико, и хотя поначалу королевские стрелки пороха и пуль не жалели, перестрелка вскоре затихла. Черно-белые аккуратно развернулись и отошли на прежние позиции, не потеряв ни единого человека. Повстанцы тоже остались невредимы. Очень скучная война. Для жаждущих подвигов дурней, но для Робера и Пене в самый раз. «Жалкие трусы», — процедил Никола. «Каков король, таковая и армия», — припечатал Альда, не видевший ни Ворона, ни Фокварзов, ни Савиньяков. «Это только разведка», — вздохнул Робер. «Они пытаются понять, какими силами мы располагаем». «Больше всего их волнует артиллерия», — в голосе Горжака чувствовалось раздражение. «Они будут приходить и уходить, пока не заговорят большие пушки». Им придется долго ждать, заверил Робер, глядя на засуетившихся артиллеристов. А вот нам нет. Бедные муравьи. Королевская батарея проснулась и взялась за дело. Ушки грозно бухали. Ядра, призванные крушить каменные стены, исчезали среди черных стволов. В лесу во все стороны летели щепки и сучья. Шальное ядро пробило трухлявый ствол, прикончив на месте, обитавшего в дупле Филина. Толстенная ветка свалилась. наразинувших рот крестьян, одному разбило в кровь голову. Артиллерии повстанцев, будя таковая имелась, был бы нанесен немалый урон, но нигде не сказано, что можно сломать то, чего никогда не было. Отстрелявшись, маркиз При перешел в наступление на правом фланге. Колонна мушкетеров направилась к врагу перестроилась, подняла стволы для очередного залпа по пням и муравейникам. Повстанцы ответили пулями и ядрами, шлепнувшимися в десятки шагов от аккуратной шеренги. Тот, кто ей командовал, не собирался делать больше, чем приказано, и не сомневался, что осажденные пристреливаются и вот-вот саданут крупным калибром. Солдаты подхватили свои мушкеты и удалились, частично растеряв чувство собственного достоинства. Робер повернулся к своим офицерам и своему сюзерену. «Господа!» Полагаю, самое время отобедать, так как ужинать нам вряд ли придется. Теперь они не спешили. Начавшийся дождь грозил превратить дорогу в грязное месиво, а до леса Святой Мартины было все еще далеко, куда дальше, чем хотелось. «Если так пойдет, будет не до войны», — хмуро бросил Дуглас. «Будем надеяться на лучшее». Уда смахнул со щеки нахальную каплю. «Здесь все же не Урготелло». Очень старая пене всегда была дождливой», — припомнил Темплтон. «Это еще Мишель говорил». «А в ренквахе дождливое все». Зло бросил Рихард. «О чем жалею, так это о том, что не убил на дорожку Кавендиша. Будет несправедливо, если мы сдохнем, а эта мразь уцелеет». «Справедливость он захотел», — хмыкнул Дуглас. «А я хочу, во-первых, высохнуть, а во-вторых, выспаться. Остальное приложится». Разговор угас. Кони чавкали по грязи. Сверху лило, горизонт и тот съежился, не поймешь, то ли уже вечер, то ли еще нет. Сона угодила правой ногой в лужу, окатив себя и всадника грязной холодной водой. Все было серым, унылым и мерзким. Насколько лучше в горах? Камни хотя бы не раскисают. Ричард пытался думать о чем-то приятном, но утренняя радость вымокла и опустила крылья. Выпины их не ждали. Да и что они могут сделать восьмером? Надо было никуда не сворачивая ехать в Моннуар. Главное вернуть древнюю силу и древние знания. Тогда они не будут зависеть от возомнившего о себе не что сброда. Винен прав, люди слабы, глупы и неблагодарны, по крайней мере, большинство из них. Конечно, есть Альда, Робер, Матильда, есть Катари, но как же мало жемчуга, и как много грязи. Местные бароны просто глупы. Но калиньяры, манрики, рафиано, валмоны, креденьи не имеют даже такого оправдания. Тенгент из старой Эпинера рассказал, как калиньяры подстроили убийство Рабера. Мерзавцы. Эта семья всегда была подлой. Один из табанчего стоил. С предателями мерзавцами церемониться нельзя. Их надо уничтожать. Жаль, Дарак ускользнул от возмездия. Но калиньяры с манриками ответят за все. Ричард! Дик вздрогнул и вернулся в дождливые поля. «Да, Удо? Мы на месте. Проверь, не отсырел ли у тебя порох. Если отсырел, возьмешь у меня и перезарядишь пистолеты. Во время драки вцепись мне в хвост и не вздумай геройствовать. Наше дело вызвать переполох и убраться. Твое не отстать от меня, ты понял? Я прошел Дораму», — обиделся Ричард. «Не сомневаюсь, но это не повод протянуть ноги в этом болоте». Я обещал Роберу доставить тебя к нему в целости и сохранности. Я доставлю. Святой Алан. сколько можно говорить с ним, как с мальчишкой? Он видел такое, что Борному и не снилось. Уда скоро это поймет. И не только Уда. Манрик упорно продолжал следовать рекомендациям Пхейхтайра, используя то кавалерию, то пехотинцев. Королевская армия старательно выманивала противника в поле. Тот не поддавался, предпочитая нудно отстреливаться. Альда и Николай, заключив временный союз, издевались над маршальской трусостью и изнывали от нетерпения. Горжак мотался между своим полком и командным холмиком, не забывая напоминать про Мон Нуар и отступление. В конце концов пошел дождь, да не какой-нибудь мелкий моросящий, а настоящий ливень, холодный и по-осеннему злой. Альда с Раберовыми Южанами, не сговариваясь, вознегодовали на небеса, а вот самый находец обрадовался несказанно. Во-первых, королевским солдатам в поле было хуже, чем мятежникам в лесу, а во-вторых, мерзкая погода не способствует воинственному настроению и вызывает единственное желание — забиться в какую-нибудь щель. Николай добыл своему мансеньору кожаный плащ. Эпине пожертвовал его сюзерену. и лицо Карвалья вновь закаменело. То, что адепт Великой Эпине не взлюбил короля Великой Талигои, не заметили бы лишь слепой и Альдаракан. Сюзерен и не замечал, обращаясь ко всем вокруг с присущим ему дружелюбием. Карваль терпел, односложно отвечая на шутки принца. Пуэн и Се-Цариш помалкивали, а с неба хлестала вода, не делая различия между сторонниками и противниками Аларов. «Похоже, у них подмок порох и погасли фитили», — заметил горжак. «Не стреляют и уже давно». «Пойду посмотрю». Робер выбрался из кое-как сооруженного шалаша и отвязал Дракка. «Я с тобой», — тряхнул влажными кудрями Альда. «И где только эти бездельники? Уже темнеет. «Появятся», — утешился Зирена Робер. «Через час или около того мы подгадывали под вечер, чтобы Манрик выдохся». «Он уже выдохся», — засмеялся Сюзерен и вымык в придачу. «Эх, ударить бы теперь, а то как бы кони вязнуть не начали». «Здесь холмы», — напомнил Робер, искренне радуясь, что за ними не увязался Карваль. «Вправлять Альдо мозги при свидетелях — дело безнадежное». «Слушай», — Сюзерен тоже был настроен поговорить. «Как вышло, что ты так быстро добрался?» «Врать смысла не было». То, что он уехал из Сакоцы в канон Золотой Ночи, а в Старые Пины объявился следующим утром, не спрячешь. Можешь смеяться. Но меня проводили осенние всадники. Я не смеюсь. Альдей впрямь был невероятно серьезен. Ты был нужен здесь, и ты здесь оказался. По воле Картианы. Мы призваны, и вот тебе очередное доказательство. В таком случае Картиана не хочет, чтобы мы лезли в Гальтару. «Возможно, ты прав», — медленно проговорил Сюзерен. «Иначе тебя бы провели в Монуар. Значит, к великому излому мы должны выиграть войну и занять Кабителлу. Корона Раканов там». «Но жезл в Агарисе, а меч у Ворона. Не знаю, чего хочет Картиана, но восстание готовила не она, а штанцлер. А я попал как урвощип. «Штанцлер? Где он? Под охраной». Я пригрозил его убить, если нас разобьет». «И правильно», — согласилось будущее величество. «Столько раз выходить сухим из воды может только предатель. Никогда не верил Алисиным прихвостням. Да и сама она хороша. Дриксонская жаба даже не удосужилась нам написать. Раканы ей были не нужны, она просто хотела править. Признаться, Робер, не понимаю я твоего деда. Что он в ней нашел? Я его еще больше не понимаю». Но штанцлер говорит, дед был влюблен в Алису. «Альда, ты случайно не знаешь, что с Климентом? Мне пришлось его бросить». «Его Матильда нашла. Я бы взял паршивца с собой. Но он теперь сумок боится и на своих бросается. Ничего, Матильда привезет. Климент жив и в сакоце. «Хоть какая-то радость». «Как Матильда тебя отпустила?» «А я не спрашивал. Мы вроде как на охоту уехали». Конечно, я оставил ей письмо Умелит. Она отдаст через неделю, то есть уже отдала. А что с Меллет? Голос Рабера невольно дрогнул, но Сюзерен не заметил. Приболела немного, но ничего страшного. Хорошо, что я с ней наконец развязался. А Матильда девчонку не бросит. Только бы ее замуж выдали до того, как мы снова свидимся, а то я повешусь. Замуж? А куда ее? Не гнать же? А раздохла? Меллет больше не залог или как его там. Матильда найдет ей кого-нибудь и преданно исправит. Слушай, где леворуки носят этих бездельников? Где надо, там и носит? Рано еще. Найдет кого-нибудь. В истину на свете нет ничего более жестокого, чем не любовь. Меллет была больна. Чем? Альда говорит, все в порядке, но он не врач. А что с ней было? Простыло. Разрубленный змей. Знал бы ты, как я от нее устал. Матильда ищет Мелит жениха. А что сама Гаганни? Закатные твари. Он не должен думать о том, о чем думать не должен. Это рыцарь из песен гонит коней к рыдающим девам, а он — предводитель дурацкого мятежа и маршал лезущего на рожон принца. Скоро подойдет Агир и начнется потеха. До Ургота для герцога и пене нет и не должно быть ничего, кроме войны. Слушай, я вот что надумал. Нужно захватить их пушки. Они нам нужны. Роберт жал зубы, и, чтоб сразу не отвечать, поднял зрительную трубу, вглядываясь в едва различимую за серыми струями армию. Пушки молчали уже с полчаса. Но воинство Манрика продолжало топтаться в поле. Надо полагать, солдаты думают только о том, чтобы вернуться в лагерь, переодеться в сухое и хватить кассеры. Об атаках на сегодня можно забыть, и, судя по тому, на что похоже небо, на завтра тоже. Но уходить нужно немедленно, пока дороги окончательно не развезло.